Бабушка Августа. Сегодня последний день Августа, лето 2004 года, и надо писать подобающе, да вспомнить про Августу, бабулю много лет, проработавшую в одной из больниц, числа которой не назову, ни числа больницы, ни бабули, и так Августа. Лет 70 при вероятном плюсе и не столь вероятном минусе, а лицо буфетчицы, в которой навеки уснула совесть, заплывшие глазки, Рост был миниатюрным, но прилагательное неуместно из-за совокупного объема августы. Халат не спадает балахоном, весь в заплатах, рукава закатаны, сдобные локти скрещены на размытой грудобрюшной границе, где спит нерадивый одинокий часовой в полосатой будке, синие треники с лампасом, тонкие короткие ножки, пузо, плоскостопие, талия в области шеи и то маскируется десятикратным подбородком, брови насуплены. Сиделка до революционного выпуска про бабушка-милосердие. В случайной, но доверительной беседе со средним сестринским звеном под звон мелкой посуды мне открыли, что бабушка Августа — сексуальный эксперт с колоссальным теоретическим и практическим опытом, который она продолжает безостановочно набирать. Советчица во всех деликатных делах. Тантрическое божество с утиной походкой. Я был поражен и почти убит а среднее звено было поражено и убито моим поражением. В моем понимании, влечение к бабушке Августе занимало в перечне патологии место после зоо- и некрофилии, или перед. Я не знал, как распорядиться информацией. Что же происходило, когда она обогащалась опытом? Ей читали все новые и новые станции к Августе, паралитики пациента, профессора и доцентура, ласкательно называли Августой Андатровной? Чудны дела твои? Нет. Не повернется мой язык помянуть Господа в Суе. Словечко-то какое, в Суе. Вполне подобает случаю. Материнский архетип в трениках.